Часть третья. 10 способов сказать нет, не чувствуя себя мерзавцем. Основная сложность, которую таит в себе овладение искусством говорить нет, преодоление вины, страха и стыда накрывающих нас, когда мы вынуждены кого-то разочаровывать. Это масштабная задача. Во многих случаях для ее решения Приходится освобождаться от того, что усваивалось годами. Некоторые из нас, в том числе и я, старались угождать другим большую часть жизни. Путем постоянных повторений мы приучились ставить в приоритет не себя, а окружающих. И чтобы от этого отвыкнуть, потребуется довольно много времени и усилий. Хорошая новость в том, что это под силу каждому. Если вы готовы применять рекомендации, которыми я собираюсь поделиться, то вам удастся постепенно ослабить свою склонность угождать людям. С каждым новым нет вы будете чувствовать, как обретаете свободу посвящать свое время более продуктивным и благодарным занятиям. Как я уже упоминал, речь не о том, чтобы перестать помогать людям. Нет. Наша задача Научиться отказывать без чувства вины в тех случаях, когда в силу обстоятельств это решение является оптимальным. Покончив с этим вопросом, перейдем к делу и поговорим о первом способе. Способ номер 1. Говорите прямо и откровенно. Знакомлю вам следующий сценарий. Кто-то просит вас о помощи, но вы завалены проектами, и помогать другим абсолютно некогда. Вы понимаете, что должны будете отказать. Вариантов нет, слишком много работы. Но вы не можете просто сказать: "Извини, я не могу помочь". Нет. Вы мнётесь и трётесь и в конце концов говорите: "Ну, может быть, но я немножко занят. Не знаю, сколько у меня будет времени". Проситель получает от вас Смешанное послание. С одной стороны, вы уже чем-то заняты, а с другой сможете откликнуться на просьбу. И понимает, что вас можно уговорить отложить дела. Он скорее всего воспользуется этой возможностью и начнет напирать, ссылаясь на архисрочность. Например, это ужасно важно, и мне правда необходима твоя помощь прямо сейчас. Отвечая невнятно, вы сами того не желая, побуждаете просителя усилить напор. Человек, который нацелился на ваше время, воспримет нерешительность как сигнал, что вас можно убедить заняться его делами, даже если из-за этого пострадают ваши собственные. Из-за этого при отказах всегда лучше выражаться ясно. Не ходите вокруг да около. Не обманывайтесь надеждой что проситель поймет и отстанет. Так не происходит. Вместо этого четко донесите, что не готовы помочь. Прямолинейность при отказе не равна невежливости. На самом деле, человек будет благодарен за вашу искренность. Он поймет, что не стоит тратить время на уговоры. Лучше использовать его с большей пользой. Поискать помощи где-то еще. Отказ воспринимается лучше, когда он обоснован. Наличие причины легитимизирует вашу неспособность и или неготовность помогать. Сравните два ответа. Первый. У меня нет на тебя времени. Второй. У меня нет времени тебе помочь, потому что я работаю над важным отчетом, который должен быть готов через два часа. Первая фраза наводит просителя на мысль не является ли причиной отказа личная неприязнь это может привести к конфронтации которая никому не пойдет на пользу второй ответ исключает личную неприязнь из числа возможных причин напротив решение становится обоснованным и объяснимым возможно оно не понравится но вряд ли в нем станут искать второе дно Честно объясните, почему вы отказываете в просьбе. Не поддавайтесь искушению выдумать причину. Во-первых, вас будет мучить совесть из-за лжи, а во-вторых, собеседник скорее всего почувствует неискренность и может затаить на вас обиду. Лучше всего работают честность, прямолинейность и уважение. Способ номер два. Не тяните время. Вы прекрасно видите, когда кто-то тянет время. Вот и другие тоже видят, когда это делаете вы. Все мы только думаем, что можем скрыть что угодно. И все таки когда звучит просьба о помощи, многим из нас так и хочется отсрочить ответ. Мы знаем, что свободного времени и или энергии нет, понимаем, что придется решительно отказать. Но вместо того, чтобы сказать прямо, Мы ходим вокруг да около и оттягиваем неизбежное. Например, отвечаем вопросом: "Я могу тебе перезвонить попозже" или говорим: "Я подумаю над этим, когда у меня будет минутка". Иногда мы так поступаем из соображений тактичности. Знаем, что должны отказать, но боимся, что проситель почувствует себя отвергнутым и не хотим, чтобы он воспринял отказ на свой счет. Порой мы действуем из страха что отказавшись поставить нужды просителя выше собственных, спровоцируем конфликт и тянем время, надеясь смягчить воздействие нашего решения. А бывает, что мы искренне хотим помочь, но завалены делами. В этом случае мы оттягиваем ответ в надежде, что найдем способ совместить одно с другим. Тянуть время не самая лучшая идея. И вот почему. Во-первых, это нечестно по отношению к просителю. Вы оставляете надежду, хотя на самом деле вряд ли найдете возможность. Когда же выяснится, что помочь вы все таки не можете, и время потрачено зря, это вряд ли вызовет что-то кроме раздражения. Во-вторых, попытка тянуть время выдает нерешительность. Не услышав четкого нет, Проситель может поднажать, считая, что есть шанс склонить вас на свою сторону. В-третьих, страдает ваша продуктивность, так как вопрос затягивается. В итоге вы потратите куда больше ресурсов, чем могли бы. Когда вас просят о помощи, а вы знаете, что придется отказать, не тяните время. Говорите прямо и четко. Да, это не всегда приятно, Возможно, проситель даже разозлится. Но вы не можете контролировать ни его реакцию, ни эмоции, лежащие в ее основе. Искреннее прямое нет это знак уважения. А кроме того, после него просьба уже не будет нависать у вас над головой, словно темная зловещая туча. Способ номер три. Заменяйте нет другим словом. Иногда слово нет оказывает пагубное воздействие, несмотря на то, что мы были вполне вежливы. Например, проситель может оскорбиться, так как это слово связано с отвержением его как личности. Если ваш ответ заденет эго такого человека, он может рассердиться. Такая реакция возможна, несмотря на всю нашу тактичность. Слово нет несёт на себе печать окончательности. Многие люди плохо подготовлены к его восприятию и не могут принять с достоинством. Пообщавшись несколько раз с такими людьми, мы запоминаем, что говорить им нет мало того, что трудно, так еще и себе дороже. Услышав отказ, они обычно уходят в гневе и рассказывают знакомым, какие мы жесткие и черствые. А это может разрушить некоторые мостики навредить нашей репутации и карьере. Так стоит ли удивляться, что нам тяжело говорить нет таким людям? Слава богу, что можно отказать и без этого слова. Просто нужно найти другие способы передать то же сообщение. Допустим, родственник просит вас отвезти его в аэропорт. Можно просто сказать нет и честно объяснить причину. Если он обычно относится к вашим обстоятельствам с пониманием, этого будет достаточно. Но если вы по опыту знаете, что он не проявит понимание, склонен расценивать нет как личное отвержение из лица, то можно отказать ему по-другому, чтобы избежать такой реакции. Вот несколько примеров. Я не могу помочь, потому что мне нужно срочно сдать проект. Такой ответ Подскажет родственнику, что вы заняты и не в состоянии отвлечься от работы. Я бы с радостью помог тебе, но сейчас просто зашиваюсь со своим проектом. Из этого ответа понятно, что родственник важен для вас, но есть уважительная причина, по которой вы не можете ему помочь. Коллеги рассчитывают на меня. Я должен вовремя закончить проект. Если отвлекусь, чтобы помочь тебе, то под их. Этот ответ подчеркивает, что вы вынуждены отклонить просьбу из-за того, что уже взяли на себя какое-то обязательство. Мало кто решится потребовать, чтобы вы отступились от своего слова. Обратите внимание, что во всех этих примерах отсутствует слово нет. Произносить его трудно, потому что трудно слышать отказы, в которых оно не фигурирует в явном виде, звучат мягче, что позволяет предотвратить возможный конфликт с просителем. Этот подход эффективен для самых различных просьб. Он сработает и когда у вас просят денег, и когда требуются ваши усилия или время. Способ номер четыре. Не поддавайтесь порыву придумать отговорку. Это заманчиво, я понимаю. Кто-то просит вас о помощи. У вас нет времени, придется отказать. Но вам не хочется, чтобы человек считал, что от него просто отмахнулись. И вы начинаете на ходу придумывать отговорки. Вот, например: "Я не могу тебя отвезти, потому что у меня машина в сервисе". "Я не могу завтра помочь переставить мебель, потому что повредил спину". Я не могу сдать деньги на проводы Тома на пенсию, потому что у меня нет с собой наличных. Я не могу посидеть с твоими детьми, потому что буду работать допоздна. Я не могу сегодня помочь с террасой, потому что пообещал детям сходить с ними в кино. Ну вы поняли. Отговорка это попытка обмануть человека, который просит вас о помощи. Ведь ваша машина на ходу, Спина в порядке, в бумажнике есть купюры, а из офиса вы выйдете в 17:00. А дети и не подозревают, что собирались идти в кино. Иными словами, вы придумали отговорку, чтобы оправдать свой отказ. У этого подхода два изъяна. Во-первых, вы скорее всего будете чувствовать вину за обман. Уже того, проситель может узнать правду. Как я уже упоминал, мы только думаем, что можем скрыть все что угодно, а в итоге рискуем прослыть недостойными доверия. Во-вторых, подобный подход оставляет лазейку для обсуждений, которые потребуют времени и сил. Допустим, сосед просит вас помочь ему с террасой. Вы отказываете, объясняя, что обещали сводить детей в кино. Тогда он отвечает: "Ладно, А завтра получится? И что теперь делать? Можно придумать новую отговорку. Не смогу, потому что должен отвезти жену к врачу. Но вас заподозрят в неискренности. Вот вы и загнали себя в угол. Гораздо эффективнее прямо сказать нет и устоять перед искушением что-то добавить. Это не прозвучит грубо или дурно. Напротив, примотает знак уважения. Если, конечно, вы будете вежливы, а в качестве приятного дополнения вы почувствуете, что стали немного увереннее в себе. И в дальнейшем вежливые отказы будут даваться вам легче. Способ номер пять. Берите ответственность за свои решения. Вы когда-нибудь замечали, как легко произнести не могу, когда кто-то просит уделить ему время? одолжить денег или помочь делом. У некоторых этот ответ доведен до автоматизма, практически до уровня рефлекса. Мы говорим не могу, не задумываясь, что это означает. Но в большинстве случаев помочь все таки можем. То есть технически это возможно. Мы можем уделить время, можем дать денег и даже невзирая на недомогание, помочь физически. Но отказывая в просьбе, мы тем не менее сразу говорим: "Не могу". Этот ответ позволяет нам снять с себя ответственность за свое решение. Мы привыкаем отказывать людям, не признавая, что это наш личный выбор. Я считаю, что в долгосрочной перспективе такой подход причиняет вред. Если мы не будем брать на себя ответственность за решение отказать в просьбе, никогда не ощутим себя полноправными хозяевами своей жизни. Всякий раз, когда мы говорим "я не могу", мы приучаем мозг избегать ответственности. "Не могу" подразумевает зависимость от внешних ограничений. Со временем у нас формируется ложное ощущение отсутствия контроля. Нам начинает казаться, что внешние факторы пересиливают нашу волю что наши личные решения на самом деле таковыми не являются. И вот, вместо полноправия мы ощущаем полное бесправие, что может оказывать серьезное негативное влияние на наши поступки и мысли. Однако, не стоит расстраиваться. Решение есть, и оно очень простое. Когда вам потребуется отклонить просьбу или приглашение, Сформулируйте свое решение в терминах осознанного выбора. Вместо "я не могу" скажите так: "я не хочу". Если вы опасаетесь, что такой ответ вызовет агрессивную реакцию, объясните причину. Только она должна быть истинной, а не выдуманной. Важно показать, что это ваш осознанный выбор. Такой ответ на просьбу, выполнить которую вы не можете, является выражением воли и персональной ответственности. Вы не списываете свой отказ на внешние обстоятельства. Вы принимаете осознанное решение о том, как распорядиться своим временем, энергией и другими ограниченными ресурсами. Чем чаще вы будете формулировать свой отказ как свободное волеизъявление, тем твёрже будете отклонять просьбы противоречащие вашим потребностям и убеждениям. И тем больше вас зауважают те, кто обращается к вам за помощью. Способ номер шесть. Просите обратиться позже. Это не то же самое, что попытка тянуть время. Нет, это возможность вернуться к вопросу в более подходящий момент, а также перебросить мяч на другую половину поля и оценить степень срочности просьбы. Предположим, коллега врывается в ваш кабинет с воплем: "Мне очень нужно, чтобы ты мне помог с этим проектом". "Поскольку вы заняты, в данный момент помочь не получится, но, возможно, получится позже, когда вы справитесь со своей задачей". И вот вы отвечаете: "Сейчас совсем нет времени тебе помогать. Давай вернемся к вопросу после 16:00, когда уже не будет такого напряга". Подобный ответ нейтрализует давление, которое оказывает на вас проситель. Вы сможете заниматься своими делами, не думая о том, браться или не браться за его задачу. Они вы поразмыслите позже и тогда же примите окончательное решение, пусть даже и отрицательное. Также эта формулировка выражает готовность по меньшей мере обдумать просьбу. Вы не отталкиваете просителя, не отмахивайтесь от него, не выслушав. А напротив, показываете, что вам не все равно, вы заинтересованы и возможно все таки сможете помочь. Заметьте, что в этой фразе нет обязательства ответить согласием, когда к вам обратятся повторно. Лучше оговорить это сразу, чтобы проситель не питал напрасных надежд. Вы увидите, что чаще всего у такого сценария два варианта развития. Первый: проситель обращается к кому-то другому. Это оптимально для обеих сторон. Вы продолжаете работать, не задвигая своих задач, а он вовремя получает необходимую помощь. Второй вариант: проситель решает справиться с проектом без посторонней помощи. Он осознаёт, что у него есть все необходимые знания и находит в себе решимость действовать в одиночку. Разумеется, если он все таки придет снова, вы уже сможете дать ему четкий ответ. К тому времени вы обдумаете просьбу и оцените, в какой степени ее выполнение нарушит ваши собственные планы. Способ номер семь. Не прибегайте к лжи. Я понимаю искушение есть. Допустим, вас просят сделать что-то такое, чего совсем не хочется. Как честный человек, вы хотели бы ответить прямо, однако боитесь, что это расстроит, обидит или разозлит просителя. И тогда вы лжете. Так вы говорите: "Извини, я не могу отвезти тебя в аэропорт, потому что мне надо к врачу". На самом деле, никуда вам не надо. Вы выдумали это, чтобы не выполнять просьбу. Маленькая безобидная ложь. Вы говорите себе: "Ну я же никому не причиняю вреда. Есть куда более тяжкие грехи". Однако и у нее есть последствия. Привыкая к маленькой безобидной лжи, вы подрываете свой авторитет в собственных глазах и приучаете себя бояться, что окружающие могут усомниться в ваших объяснениях. Предположим, истинная причина отказа в том, что вы не любите ездить в аэропорт. Кроме того, вы не хотите прослыть всеобщим таксистом, человеком, к которому обращаются все, кому нужна такая услуга. Вот несколько вариантов донести это до просителя. Я не люблю ездить в аэропорт, потому что меня нервируют трассы. Я не хочу ехать в аэропорт, потому что потрачу на это три часа. У меня была тяжелая неделя, и сегодня я решил отдохнуть. Поэтому говорю нет. Нет, я пас. Не хочу превратиться в таксиста для друзей. На первый взгляд, эти ответы могут показаться грубыми. Но на самом деле, прямота знак уважения. Вы даёте человеку понять, что цените его, и поэтому не хотите врать. Вы не сомневаетесь, что он с уважением отнесется к вашим чувствам и мотивировкам. Но самое главное, вы учитесь доверять себе. Вместо того, чтобы лгать и испытывать вину, укрепляете персональную ответственность и привыкаете полагаться на свои суждения при обдумывании просьб и приглашений. Чем увереннее и решительнее вы станете, тем меньше вас будет волновать реакция на отказ. Вы будете знать, что не несете за нее никакой ответственности, если, конечно, были вежливы, честны и отнеслись к просящему со всем уважением. Способ номер 8. Предложите альтернативу. Никому не нравится находиться в подвешенном состоянии. Сказав нет, предложите просителю другой вариант. Это значительно смягчит разочарование, вызванное тем, что вы не готовы или не желаете оказать помощь. Допустим, ваш коллега Джон заходит в кабинет и просит помочь с проектом. Вы завалены своей работой и собираетесь ему отказать. Но вместо того, чтобы просто сказать нет и оставить его на произвол судьбы, Вы можете посоветовать, кому еще он мог бы обратиться? Например. Джон, у меня завал. Попробуй спросить Тони. Я знаю, он сейчас посвободнее, возможно, у него получится помочь. Я хочу помочь, но до 16:00 не разгребусь со своими делами. Если это срочно, обратись к Шелли. Возможно, она сможет прямо сейчас. Джон, с твоим проектом все звучит очень сложно. Сейчас я сосредоточен на своих задачах и не хотел бы отрываться и терять настрой. Но я знаю, что Марк и Сандра не откажутся от новой заковыристой задачки. Если в данный момент вы уже помогаете просителю с другим вопросом, можете поставить его перед выбором. Джон, я и так едва справляюсь с твоим другим проектом. Выбирай. Или я заканчиваю первый, или берусь за новый, но не оба сразу. Как тебе будет удобнее? Если нужна помощь в целом ряде задач, в качестве альтернативы, предложите сократить их количество. Джон, я хочу помочь, но ведь тут презентация и обучение экспертов, и руководство испытательной группой. У меня не хватит времени на все сразу. Но я с удовольствием сделаю презентацию. Без обид этот подход применим не только в офисе, но и с друзьями, родственниками, соседями и даже незнакомцами. Предложив альтернативу, вы дадите понять, что вам не все равно. Кроме того, вы загладите разочарование, вызванное вашим отказом. Помните однако, что это не обязанность, а жест доброй воли. Не более того, Но проситель наверняка оценит ваш шаг, что бы вы ему ни предложили: обратиться к кому-то еще или согласиться на частичную помощь. Способ номер девять. Перенаправляйте к тем, кто лучше разбирается в вопросе. Иногда нас просят помочь в том, в чем мы не особенно сильны. Отказать в этом случае будет лучше для всех. Вы сэкономите время и сможете сосредоточиться на собственных проектах и интересах. Проситель получит квалифицированную помощь, а тот, к кому вы его направите, сможет продемонстрировать свой профессионализм. Есть много причин перенаправлять просителей к другим людям. Допустим, вы можете так сделать, если знаете того, кто разбирается в данном вопросе лучше вас. Например, ваша подруга Джоанн Писательница просит вас прочесть ее рукопись и выступить в роли критика. Но на полноценный критический разбор требуется не только время. Нужно проанализировать темп повествования, качество диалогов, логичность ракурсов изложения и другие элементы литературного произведения. Это повод перенаправить подругу к кому-то более подкованному. Можете сказать так: Джоан, у меня нет никакого опыта в критике. Я не возьмусь за твою рукопись. Я в этом не силен. А вот моя знакомая Сьюзен как раз занимается такой работой. Уверен, она с радостью тебе поможет. Обратите внимание, вы не говорите нет и не оставляете Джоан в подвешенном состоянии. Хоть вы и отклоняете просьбу, но все равно помогаете, давая потенциально полезный контакт квалифицированного специалиста. Вот еще один пример. Предположим, коллега по имени Стивен просит вас проанализировать выполненный им финансовый анализ некоего проекта. Вы менеджер. В таких вопросах разбираетесь слабо, но у вас есть на примете тот, кто в них силен. Вы отвечаете. Я не хочу за это браться, поскольку не особо разбираюсь в финансовых вопросах. А вот Тоби из бухгалтерии щелкает их как орешки. Попроси его взглянуть на твой анализ. Скажи, что ты от меня. И снова вы не оставляете Стивена в подвешенном состоянии без вариантов. Вы подсказываете, кто мог бы помочь ему лучше всего, и помогаете наладить контакт с Тоби, предложив сослаться на вас. Иногда имеет смысл перенаправить просителя к тому, работает над сходным проектом или разделяет схожие интересы. Представим, что ваш двоюродный брат, назовем его Франклин, приглашает вас поиграть с ним в гольф. Вы не интересуетесь гольфом и собираетесь отклонить приглашение. Однако вместо того, чтобы оставить Франклина играть в одиночестве, вы упоминаете вашего общего знакомого Тома, который обожает гольф. Вы можете сказать так: Я не люблю гольф, поэтому пас. Кстати, ты помнишь Тома? Вот он обожает гольф. Думаю, он с радостью выберется с тобой на поле, если будет свободен. Перенаправляя просителя к тому, кто лучше вас разбирается в нужном вопросе, вы все равно помогаете ему, пусть и не можете выполнить просьбу. Это отличный способ отказать, не испытывая вины тем более, что вы рекомендуете ему человека более подходящего для его целей. Способ номер десять. Объясните, что не можете разорваться. Это мой любимый способ говорить нет. Он не оставляет просителю лазейки оказывать давление с целью склонить на свою сторону. Вот как он работает. Предположим, у вас сегодня столько дел, что они займут почти весь день. Вы знаете это точно, так как умеете рассчитывать, сколько времени нужно на выполнение той или иной задачи. А теперь представьте, что друг просит вас помочь ему с переездом. Вы прикидываете, что на это уйдет минимум три часа. Учитывая вашу занятость, вы никак не сможете взяться за эту задачу. В просьбе придется отказать. Можно просто сказать: "У меня нет времени помочь тебе с переездом". Но такой ответ может подстегнуть друга к уговорам. "Да ладно, это ж всего на часик. Часто у тебя есть, правда?" «Вы резонно возразите: "Какой час? Самое меньший три». Тут друг сделает встречный ход. "Ладно, давай так. Ты поможешь мне только в начале, а через час можешь ехать". Так разговор и пойдет. Шаг вперед, шаг назад. Чтобы остановить этот процесс, распишите другу свой день и объясните, почему у вас нет времени на помощь. Например, вы можете сказать: "Я бы с радостью помог тебе в любой другой день, но сегодня никак. Вот послушай, какой у меня график. В 17:00 я должен сдать два больших проекта. На каждый уйдет по два часа. Еще у меня три встречи. Минимум на 45 минут каждая, а может и больше. Во второй половине дня у меня видеоконференция на полчаса, а в промежутках надо кое-кому перезвонить, ответить на кучу имейлов и еще как-то умудриться пообедать. У меня в прямом смысле нет времени помочь с переездом. Чтобы этот подход сработал и не вызвал чувство вины, день и вправду должен быть загружен. Иными словами, Имитация бурной деятельности не поможет. Подробно расписывая свою загруженность, вы даете понять, что у вас есть обязанности, пренебрегать которыми вы не намерены. Но в то же время у просителя не сложится впечатление, что вы просто отталкиваете его. Наоборот, станет ясно, что вы действительно не в состоянии протянуть руку помощи. Поняв, как вы загружены, Мало кто рискнет торговаться и уговаривать вас. Совет бонус номер один. Будьте непреклонны. Вам обязательно встретятся люди, которые не согласятся с вашим нет. Услышав отказ, они будут настаивать на своем. будут уговаривать вас, пуская в ход лесть, эмоциональное манипулирование или даже прямые угрозы. Во-первых, уясните, что вы не можете контролировать чужое поведение. Если кто-то продолжает настаивать, получив отказ, напомните себе, что его напористость ни в коем случае не должна повлиять на ваше решение. Просто некоторые люди таковы по натуре. Во-вторых, как только у вас возникнут колебания, настырный проситель сразу же это увидит и усилит хватку. Он заметит лазейку и не применит ею воспользоваться. Поэтому, решив отказать в просьбе, будьте непреклонны в своем решении. Если вы руководствовались правильными соображениями, у вас нет никаких оснований в себе сомневаться. Один из способов сохранить свои позиции, когда проситель усиливает напор, открыто признать это. Так вы можете сказать: "Шэрон, Я знаю, что ты не любишь слышать слово нет и всегда настаиваешь на своем. Но я не передумаю. Ещё одна тактика задавать прицельные вопросы, которые заставят просителя объяснить, почему он обращается именно к вам. Например, такой: А ты обращался к кому-нибудь еще? Или такой: Я не тот, к кому нужно идти с твоей просьбой, так как не разбираюсь в этом уже подходил к Арлу или Дженнет, нашим местным экспертам. Некоторые люди упорствуют даже после того, как им ясно дали понять, что просьба не будет выполнена и решение останется неизменным. Они могут попытаться вовлечь вас в переговоры или даже потребовать объяснить причину отказа. В таких случаях не грех самому проявить настойчивость. Не бойтесь давать им отпор. Можно ответить так: Послушай Сэм, Дай-ка я сэкономлю твое время. Я не буду тебе помогать с этим проектом, и можешь быть уверен, я не передумаю. И пусть подобные формулировки не вызывают у вас чувство вины. Здесь нет ничего грубого. Вы просто прямо заявляете, что все попытки уговорить вас изменить свое решение совершенно напрасны. Возможно, ваша прямота неприятно поразит просителя. Но помните, что это ни в коем случае не ставит под сомнение правильность вашего решения. Это просто реакция, причем лежащая вне вашего контроля. Проявляя непреклонность при отказе, вы получаете еще одно преимущество. Если вы будете регулярно использовать эту тактику, со временем окружающие поймут, что вас не проймешь ни манипуляциями, ни запугиваниями, ни другими видами давления. Совет бонус номер два. Будьте вежливы. Когда проситель становится грубым и требовательным, трудно продолжать разговор в вежливом тоне. Так и тянет ответить в том же духе, хотя бы для того, чтобы показать, что с вами так нельзя. И подавить порыв очень непросто. Но если вы хотите управлять мнением окружающих о себе, без этого не обойтись. Грубый ответ, угроза вашей карьере и отношениям с окружающими. Допустим, вы грубо отказали коллеге, который обратился к вам за помощью. Он может посчитать ваш подход непрофессиональным и рассказать об этом остальным. Или, скажем, родственник приглашает вас на вечеринку, и вы отказываетесь, добавив ехидный комментарий. В лучшем случае он просто обидится. В худшем передаст ваш ответ со своими дополнениями другим родственникам. Или, например, начальник просит выйти на работу в выходной день. Вы не любите подобных просьб. Вам начинает казаться, что на вас все ездят. В вас говорит злость, и отказ звучит грубо и неуважительно. Ваши отношения с начальником будут омрачены, по крайней мере, пока вы не извинитесь. Ассертивность и вежливость не взаимоисключающие понятия. Первое показывает просителю, что вы не сомневаетесь в своих решениях. Второе что вы его уважаете, а это снижает вероятность враждебной реакции. К тому же, вежливость это знак хорошего самоконтроля. Пусть все видят, что вы не подвержены вспышкам гнева, а сохраняете деловой, профессиональный подход, к которому трудно придраться. Можно сказать так: Мне приятно, что ты обратился ко мне за помощью. Я оценю твое доверие. Но дело в том, что сейчас я очень занят. Возможно, я смогу тебе помочь в другой раз. Такая формулировка снижает напряжение и практически исключает враждебную реакцию. Говоря, что вы цените его доверие, вы проявляете учтивость. Попросив обратиться попозже, в более подходящее для вас время, показываете, что готовы помочь, пусть и на своих условиях. При отказах вежливость и ассертивность всегда идут рука об руку. Вскоре вы заметите, что благодаря вашей вежливости Окружающие будут считать, что вы человек внимательный, способный на сочувствие и относящийся к людям с уважением, что в свою очередь не даст им видеть в вашем отказе негативное отношение. Совет бонус номер три. Перестаньте бояться что-нибудь упустить. Страх упустить возможность знаком многим. Он подталкивает нас говорить да, даже если на это нет ни времени, ни сил, ни финансов. Мы вздрагиваем от одной мысли, что какая-то возможность может просочиться сквозь пальцы. И вот мы соглашаемся, когда надо отказаться. Например, мы соглашаемся прийти на вечеринку, потому что надеемся, что там будет тот, кого мы хотели бы увидеть. Шансы невелики, но вдруг это нельзя упустить. Или, допустим, мы берёмся за большой проект, потому что предполагаем, что благодаря этому нас повысят. На самом деле, вероятность крайне мала. Но мы всё-таки соглашаемся. Если есть хоть малейший шанс, мы не намерены его упускать. По мнению психологов, страх упустить возможность достаточно серьёзный фактор, который может вызывать тревожные расстройства даже компульсивное поведение. Например, человек, как одержимый, каждые пять минут проверяет социальные сети. Все мы в той или иной степени страдаем от синдрома упущенной возможности. Важно распознавать, когда он начинает подталкивать нас к бездумному согласию на просьбы. Представьте, что вам предлагают взяться за новый проект. Вы склонны согласиться? потому что есть вероятность, что после него вас повысят. Но есть и подводные камни. Так в этом случае вы будете вынуждены отказаться от ряда других, которые могут дать больше перспектив. Кроме того, надо оценить текущую загрузку. Хватит ли у вас времени еще на один проект? Если нет, то ввязавшись в него, вы рискуете не выполнить прежние обязательства. А задержки и низкие показатели только навредят вашей карьере. Подумайте, не синдром ли упущенной возможности заставляет вас говорить да, когда по уму надо бы сказать нет. Если так, то нужно учиться им управлять. Вам потребуется время, терпение и даже капелька мужества. Когда в следующий раз вам захочется согласиться на приглашение, просьбу или предложение, остановите себя. Проанализируйте ситуацию. Почему вы хотите согласиться? Действительно ли перед вами выгодное дело, или вы просто боитесь что-то упустить? Поймите, что многие из возможностей только кажутся многообещающими, а на деле оборачиваются пустой тратой времени и энергии. Да вы наверняка знаете это по собственному опыту. Когда ваш внутренний ловец удачи в следующий раз поднимет голову, имейте мужество сказать ему нет. Поначалу вам будет трудно, особенно если ваш синдром упущенной возможности силен. Но будьте спокойны. Время и практика сделают своё дело. И когда вы успешно его преодолеете, Вам будет куда проще отказывать в просьбах с неясными перспективами, которые к тому же требуют чрезмерного напряжения. Совет бонус номер четыре. Установите критерии для отказа. К вам постоянно обращаются с одной и той же просьбой. Стоит ее услышать, как вы сразу же хотите отказать? Если так, то этот способ сбережет вам кучу времени. Он также сбережет нервы просителя, поскольку отказ будет обезличен. Вот как это работает. Допустим, коллеги постоянно просят вас помочь им с бухгалтерскими вопросами. Это не входит в круг ваших обязанностей, но они знают, что у вас диплом бухгалтера и считают вас надежным советчиком. Обращаются к вам настолько часто, что просто не дают делать свою работу. А это уже проблема. И вот вы решаете одним махом запретить все подобные вопросы. Со временем коллеги узнают о вашем решении и будут искать помощи у кого-то другого. Эта стратегия эффективна не только на рабочем месте, но и в жизни. Для меня она сработала на отлично. Вспомните главу Как я был без Там рассказывалось, что мои однокурсники часто переезжали, а у меня был грузовичок пикап и готовность помогать всем подряд. Вот две причины, по которым они и не думали обращаться к кому-то другому. Однако в какой-то момент меня это достало. Я почувствовал себя так, будто на мне все ездят и перестал принимать эти приглашения. А когда ко мне обращались, просто отвечал: "Я больше никому не помогаю с переездами". Очень скоро просьбы прекратились. И что немаловажно, я не растерял друзей и не превратился в объект презрения или насмешек. Просто совсем перестал соглашаться на этот вид просьб. Также вы можете установить запрет на определенное время дня. В примере с бухгалтерией Можно не отказываться помогать коллегам, но попросить, чтобы вас не беспокоили с 9 до 12, в самые продуктивные для вас часы. Или можно отклонять все просьбы, на выполнение которых уйдет больше получаса в неделю. К примеру, вы не против помочь другу упаковать несколько коробок, но не готовы их перевозить на новую квартиру, до которой 2 часа езды. Начав отсеивать просьбы по определенным критериям, вы корректируете ожидания от вас. Постепенно коллеги, друзья и родственники поймут, что вы всегда отклоняете определенные виды просьб и перестанут обращаться к вам. Этот способ также облегчает сам процесс отказа. Больше не нужно раздумывать над каждой просьбой, если она удовлетворяет критериям. Например, ее выполнение займет больше получаса, вы сразу же ее отметаете. А у тех, кто пожелал получить немного вашего времени, внимания, денег или усилий, уже не будет разумных оснований принимать ваш отказ на свой счет. Вы ведь отклоняете конкретный тип просьбы, а не самого просителя. Вспомните обо всех просьбах, которые сыплются на вас дома и на работе. Если они ложатся на вас непосильной ношей или поглощают слишком много времени, постарайтесь сгруппировать их по какому-либо критерию и отклоняйте все, что ему соответствует. Вы даже удивитесь, насколько легко вам будет говорить нет без малейшего чувства вины. Вы не ответственны за реакцию других людей чувство ответственности за чужие эмоции один из камней преткновения для тех, кто привык угождать людям. Мы боимся, что отказ разочарует или разозлит посетителя, из-за чего постоянно задвигаем свои приоритеты ради чужих. Тенденция угождать может иметь под собой различные причины. Допустим, человек отчаянно хочет нравиться Он пытается заслужить одобрение окружающих, а согласие кратчайший путь к цели. Другая причина низкая самооценка и убеждение, что благополучие других важнее, чем собственное. И вот человек уже говорит "да", хотя понимает, что лучше было отказать. Если вы хотите научиться произносить "нет" твёрдо и без чувства вины, Крайне важно установить эмоциональные границы. Вы должны освободиться от ответственности за чужие эмоции и перестать считать себя причиной негативных реакций окружающих. Если вы были вежливы и уважительны при отказе, то не должны чувствовать ответственность за реакцию просителя. Причина его расстройства или гнева не в вас даже если он пытается убедить в обратном эти эмоции вызваны факторами, которые лежат вне вашего контроля может быть у просителя был плохой день и ваш отказ стал последней каплей может он находится в жутком стрессе потому что не умеет планировать свое время или вообще поссорился с близким человеком и перенес возникшие эмоции на вашу ситуацию Уясните главное. Вы не контролируете эмоции других людей, а значит, не можете быть виноваты в их реакциях. Надо ли говорить, что сознательное намерение задеть чьи-то чувства это совсем другое. Если вы грубы или неуважительны, готовьтесь к зеркальной реакции. Как аукнется, так и откликнется. Но если вы неизменно вежливы, искренни и прямолинейны, а проситель всё равно реагирует враждебно, то махните на это рукой. Негативные эмоции, провоцирующие агрессию, идут изнутри, и у вас нет над ними никакой власти. Ваше время и ваши интересы важны. Люди, привыкшие всем угождать, ставят чужие нужды выше собственных потому что считают, что их время, интересы, мнения и цели не столь значимы. Я знаю это на своем опыте. Именно так я и думал. И это проблема самовосприятия. Человек, имеющий невысокое мнение о себе, считает, что другие важнее, чем он сам. Ему недостает уверенности действовать в своих интересах. Именно поэтому Ему трудно говорить нет. Каждый должен осознавать свою ценность, и речь идет не только о самооценке. Признание своей ценности ставит нас наравне с окружающими. А для этого нужно принять, что наше время, интересы, мнения и цели ценны ничуть не меньше, чем чьи-то еще. Взяв эту идею за аксиому, Вы увидите, насколько проще станет отказывать людям, не чувствуя уколов вины. И что важно, вас перестанет интересовать, одобряет ли проситель ваше решения. Прочное ощущение собственной значимости автоматически придает нам уверенности. отсюда один шаг до смелости отстаивать свою позицию в случае эмоциональной манипуляции или запугивания. Отказ не делает вас плохим человеком. Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему мы чувствуем вину, отказав в просьбе? Не потому, что мы плохие люди, и не потому, что сделали что-то не так или обидели просителя. Это заученная реакция, укоренившаяся в мозгу путем постоянных внушений. Помните, как в детстве вам легко было сказать нет? Вас не волновали чувства окружающих. Не заботились вы и о вопросах этикета. Если вам чего-то не хотелось, вы так и говорили. Не ходили вокруг да около и не вымучивали отговорки. Отвечали просто и недвусмысленно. А теперь перенеситесь на несколько лет вперед. Вы учитесь в начальной школе и уже успели заметить, что люди, наделенные властью, учитель, родители и тому подобное не любят слышать нет. Вам начинают делать за это выговоры. За вас взялись всерьез. А теперь прокрутите пленку до старших классов. За долгие годы вы выслушали так много нотаций в ответ на слово нет, что теперь не торопитесь его произносить. Вы сто раз подумаете, прежде чем отказывать кому-то в помощи потому что боитесь вызвать обиду или гнев. И чаще всего в итоге говорите да лишь бы избежать возможных последствий. Перенесемся еще немного вперед. Теперь вас волнуют вопросы карьеры. К этому моменту вы уже приняли на себя целый водопад отзывов, уличающих вас в эгоизме, жадности и нежелании помочь вам тысячу раз твердили, что отказывать в просьбах это грубость и неуважение. И эта массированная обратная связь приучила вас к тому, что любое нет должно вызывать подозрение. Ничего удивительного, что почти все мы, вступаем во взрослую жизнь, с убеждением: "Отказывая окружающим, становишься плохим человеком". На самом же деле, в определенных обстоятельствах Нет, гораздо разумнее, чем да. Допустим, вы договорились пообедать с другом. Но тут подходит коллега и просит помочь с договором. Проблема в том, что если вы согласитесь, придется отменить или отложить намеченный обед. В такой ситуации отказ не делает вас плохим человеком. На самом деле это адекватный поступок. Так как позволяет вам соблюсти уже существующую договоренность. Вызовет ли ваш отказ разочарование или даже гнев? Возможно. Но помните, что вы не контролируете реакции окружающих. Единственное, что от вас требуется это быть корректным и искренним. А еще вы не обязаны успокаивать просителя. Кроме того, Отказ поставить чужие приоритеты превыше собственных не говорит о том, что вы неприятный человек. Он говорит о том, что вы обдумываете конфликтующие интересы и обязательства и делаете разумный выбор, исходя из своих ограничений. Начните с малого. Учиться говорить нет все равно что приобретать новую привычку. Начинать лучше с малого. Вначале стоит избрать тактику лёгких побед и потихоньку проникаться новыми убеждениями. Со временем ощущение личной ответственности будет крепнуть. С чего конкретно можно начать? Много возможностей поджидает вас в кафе и магазинах. Допустим, продавец предлагает вам оформить кредитную карту и сэкономить 15%. Вежливо откажитесь, даже если вас прельщает обещанная экономия. Или когда подходит ваша очередь в Starbucks, и бариста спрашивает: "Желаете ли вы круассан к кофе?", скажите "нет", даже если у вас уже слюнки потекли. Сотрудники сферы обслуживания привыкли к слову "нет". Они слышат его по сто раз на дню. Ваш отказ их не разочарует, не разозлит и не оскорбит. А для вас Это бесплатный тренинг ассертивности. Затем переключайтесь на отказы по телефону. Например, когда вам попытаются впарить очередной таймшер, вежливо отклоните предложение. Если звонящий настаивает, подчеркните, что вы уже приняли решение и сейчас закончите разговор. Или вам предлагают принять участие в телефонном опросе. Еще одна возможность попрактиковаться в ассертивности. Скажите звонящему нет, поблагодарите за звонок, пожелайте всего доброго и отключитесь. Учась на таких безобидных ситуациях, вы будете раз за разом укреплять свою уверенность. Затем можно понемногу переходить к более рискованным сценариям. Такая тактика поможет вам закрепить привычку. Чем крепче ваша уверенность, Чем сильнее новые убеждения, тем проще вам будет отказывать людям, даже когда они начинают злиться, настаивать и прибегать к эмоциональным манипуляциям. Что вас ждет в следующей части? Итак, мы разобрали различные способы отвечать нет на просьбы и приглашения, не чувствуя себя виноватым. Кроме того, все они исключают восприятие отказа просителем на свой счет. В четвертой части, как говорить нет в любой ситуации, мы подробнее рассмотрим некоторые сценарии с участием самых разных людей из вашей жизни. Мы будем учиться отказывать родственникам, друзьям, соседям, начальникам и так далее, и делать это так, чтобы они нас зауважали.